«Да, и номер квартиры, и фамилия вашего друга, и сколько вы у него пробыли. Но только давайте не будем торопиться, Борис Дмитриевич. Побеседуем обстоятельно. Это поможет и мне, и вам. Время у нас есть». Он взглянул на часы, было без четверти четыре. А Сокин говорил спокойно. Иногда пускался в подробности, малоинтересовавшая Корнилова, но полковник не останавливал его. Лишь изредка задавал вопросы, в какое время проехал пост ГАИ в Лахте, не встретилась ли на пути от Солнечного до Зеленогорска патрульная милицейская машина. Но он даже не спросил у Бориса Дмитриевича о самом главном, не видел ли он на 55-м километре человека, не выскочил ли кто-нибудь неожиданно из кустов. Корнилов не задал пока ни одного из тех вопросов, которых так боялся Осокин. Зато спросил неожиданно. «У вас, Борис Дмитриевич, на каком бензине «Жигуленок» бегает?» «На 76-м». Мне расчистили клапана. И с вызовом посмотрел на Корнилова, добавил. «Это не преследуется законом?» «Да как вам сказать? Если не покупать за бесценок государственный бензин у водителей грузовиков, то не преследуется?» «Слава Богу!» Демонстративно вздохнула Сокин. Я заправляюсь только на бензозаправочных станциях. Кстати, а почему у вас в багажнике не было канистры с бензином? Перестал возить с собой. Напугал один приятель, сказал, что в случае аварии может загореться. Ну, вряд ли, усомнился Корнилов. Перестраховщик ваш приятель. Все возят с собой канистры. И быстро, без всякого перехода спросил, а где вы заправлялись в ту ночь или в то утро? нигде. До нашей дачи 70 обратно я ехал верхне выборгским шоссе. Этот путь подлиннее. Но ведь бак-то на 400 километров рассчитан. Борис, Дмитрий, ласково сказал Корнилов. Вы же не умный человек. Неужели вы так плохо о нас думаете? Посокина бросила в жар. Он только сейчас вспомнил, что хмурый дотошный эксперт а, осматривая его «Жигули», включал зажигание. Значит, видел, что бак был почти полон. «Дурак!» — выругал он себя. Что я стал врать? Почему растерялся? Это ж такая глупость — скрывать, сколько было бензина. Да хоть сколько. Мало ли заправочных станций на трассе. И тут же понял, что... Запутывается всерьез. Заправочных станций действительно было мало. На том пути, который он показал по карте полковнику, всего две. На одной из них он и заправлялся рано утром. Его машина была в то время на стоянке единственной. И женщина, заправлявшая его «Жигули», могла заметить вмятину на радиаторе. Могла запомнить, что клиент нервничал. А он и правда очень нервничал. Поспоял с ней о чем-то. «Значит, все-таки заправлялись», — добродушно сказал Корнилов. Его не покидало веселое ироническое состояние, которое он почувствовал, узнав в Осокине ночного автомобилиста из далекого прошлого. «Забыли, наверное?» Но теперь, мне кажется, вспомнили». «Значит, помните!» «Помните и на какой станции заправлялись?» «Станции две», — лихорадочно думал Осокин. Проверить легче легкого. Сейчас надо говорить правду. И спокойно, глядя прямо в глаза Корнилову, ответил. В Зеленогорске. А в какое время? Полковник, так медлительно и добродушно обсуждавший поначалу ночную поездку Осокина, вдруг вцепился в него словно клещами, не давая времени обдумать ответ. Семь. «Может быть, в семь с минутами». Асокин назвал точное время и, только уже назвав, понял, что и на этот раз поступил правильно. «А на даче у вас есть гараж?» «Есть», — сказал Асокин, догадываясь, каким будет следующий вопрос Корнилова. Но полковник спросил у Бориса Дмитриевича совсем не о том, Держит ли он, как всякий запасливый автомобилист, пару канистр с бензином в своем гараже? А если держит, то почему там и не заправился? «Чем вы занимались 4 августа?» — спросил Корнилов, как будто неожиданно потерял всякий интерес к поездке Осокина.